елизавета михайловны дамарфы тимофевны что хотели было чудотворную икону поднять но что она уехала за тридцать верст к больному скоро прибыл вместе с д и священник человек уже немолодой с большой лысиной и громко кашлянул в передней дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему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 Молилась, прикладываясь к кресту по окончании всенощной, она также поцеловала большую красную руку священника. Марья Дмитриевна пригласила его откушать чаю. Он снял епитрахиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный. Священник выпил четыре чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину. Рассказал, между прочим, что купец овошников пожертвовал семьсот рублей на позолоту церковного кумпола и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово,